Водитель синей Хонды внимательно следил за проезжающими машинами. В какой-то момент ему показалось, что из-за угла выехал знакомый автомобиль, тот самый, которого он дожидался. И в это самое время к Хонде подошел плечистый мужчина с трехдневной щетиной на щеках. Он наклонился к водительскому окну и постучал в него костяшками пальцев. Водитель Хонды опустил стекло и выглянул. «Чего надо, мужик? Мне надо, чтобы ты со своей консервной банкой срочно испарился, и чтобы я тебя здесь больше не видел. Понятно излагаю?» «А в чем дело?» «В том, что это место мое, и кроме меня здесь никто не должен парковаться, так что вали отсюда сей момент, если не хочешь больших неприятностей». Тут небритый мужик отступил на шаг, так, чтобы водитель Хонды увидел его массивную фигуру и стальную телескопическую дубинку у него в руке. «Понятно, излагаю», — повторил он угрожающим тоном и заиграл желваками. Водитель Хонды пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы успокоиться. Ни к чему сейчас связываться в разборку из-за парковочного места». У него есть более важные дела. Тем более, что знакомый автомобиль проехал мимо. А может, это вовсе был не он. «Все понял», — сказал он и выжил с цепления. «Хорошо, что ты такой понятливый», — проговорил вслед ему небритый мужик. «И смотри, чтобы я тебя здесь больше не видел. Вообще никогда, понял?» Я толкнула дверь и вошла в холл, завешенный любительскими картинами. Глеб стоял в холле спиной ко мне и перевешивал натюрморт с кувшином и двумя яблоками. Услышав мои шаги, он проговорил, не оборачиваясь. «На сегодня занятия закончились». Тут он повернулся, увидел меня и смущенно улыбнулся. «А, это вы?» Но все уже ушли, я тоже уже собрался закрывать помещение. Но пока вы здесь, а я как раз хотела с вами поговорить. Я хотела добавить, что ученики его мне, в общем, без надобности, но вовремя сообразила, что тогда он может подумать, что я на него запала. Хотя с чего я это взяла? А потому что он стоял и лыбился, как полный дурак». И улыбка у него была совсем не смущенная, а радостная, как будто он в лотерею выиграл. «Ну да, я здесь. И о чем мы будем разговаривать?» Он вытер руки и шагнул навстречу мне, явно в предвкушении, что сейчас я скажу ему, как я соскучилась и вообще, что я просто не могу без него жить. «Ага, как же!» Вот я вам скажу честно, что этими делами я не больно интересуюсь. Считаю, что все эти охи и ахи – полная ерунда и чушь собачья. Нет, вы не подумайте, что я, так сказать, нахожусь не в теме, а просто делаю рыло. Была у меня в жизни парочка эпизодов. С одним парнем мы в техникуме учились, а во втором случае познакомились, когда я подрабатывала на муниципальных выборах. Скажу сразу, никаких особых чувств я к ним не испытывала. Просто решила узнать, что это вообще такое. Секс. И что? Да ничего особенного. Еще время на это тратить. Что, у меня других дел нет, что ли? Так что в данном случае я в толк не возьму, с чего это Глеб о себе возомнил. Ну, хамить все-таки пока подожду, а то он обидится и выгонит меня о чем поговорить вот об этой картине ответила я распаковывая злополучную картину ну если он и разочаровался то никак этого не показал а может я все придумываю и смотрит он на меня вовсе не радостно или смущенно а просто приветливо а это та самая картина я помню вы мне ее уже показывали «И что с ней не так?» «Нет, все-таки я услышала в его голосе легкую насмешку. Дескать, опять ты с этой картиной. Другую причину придумать не могла». «Вообще-то с ней все не так», — сказала я довольно резко. А потом вкратце рассказала ему, как мы купили эту картину на сайте, чтобы подарить Анне Павловне. «И чем это кончилось?» А потом, как я принесла эту картину домой, и ее увидела Петровна, и тоже едва не отдала концы. Пропаганца и акулу я рассказывать не стала. Неудобно было говорить о своем чокнутом братце. А если про скворечник упомянуть, то придется все рассказывать. И про доктора, и про Карину. В общем, эдак мы до утра тут просидим а мне завтра вставать рано, в квартире прибираться и за Петровной ехать». Глеб выслушал меня немного недоверчиво и проговорил. «Как говорится, волшебная сила искусства. Надо же, как эта картина действует на людей. Но мне кажется, что это просто совпадение». «Никакое не совпадение!» – воскликнула я горячо. «Это такая картина!» Ее каждый человек видит совсем по-другому, и на некоторых она действует буквально смертоносно. Ну, любое произведение искусства разные люди воспринимают по-разному. Да вы меня не слушаете. Речь не о восприятии разными людьми. Эту картину все реально видят совсем разной. Не верит. Вижу, что не верит. Ну еще бы, он-то считает, что уж в картинах разбирается прекрасно. А тут какая-то пришла и лапшу ему на уши вешает. Хотелось заорать и обозвать его по-всякому, но тогда уж точно никакого разговора у нас не получится. Я сделала над собой титаническое усилие и заговорила спокойно. Вот вы мне сказали, что видели в ней городской пейзаж, вполне конкретное место на Петроградской стороне, а я вижу лесное озеро и дом, причем дом каждый раз другой. Не знаю, вы мне какие-то чудеса рассказываете. Глеб потянулся к картине, развернул ее, взглянул. За него я не боялась, он уже видел эту картину так, что с катушек не сойдет. Ну да. «Петроградская сторона!» — протянул он сначала, и вдруг его брови полезли наверх. «Но откуда здесь эта ель? Тут не было ничего подобного. И этот человек на заднем плане...» «Это ведь я! Аля, скажите честно, это вы сами переписали картину?» «Да что вы говорите! Я вообще не умею рисовать! В жизни не держала в руках кисть!» «Ну, может, не вы, а кто-то другой?» «Поймите же, наконец, эта картина особенная! На ней все видят разное. Я лесную поляну. Здесь озерцо!» Глеб смотрел на картину изумленно. Потом перевел недоверчивый взгляд на меня. «Вы меня не разыгрываете?» «Да зачем мне это? Я сама в растерянности!» «А если ее сфотографировать?» «Ничего не получается. Я пробовала». Он все же не поверил мне на слово, достал свой телефон, сфотографировал картину, посмотрел на экран и нахмурился. «Ничего не вышло». «Я же вам говорила!» «Нет, постойте. Наверное, все дело в освещении. Сейчас мы сделаем вот так». Он установил картину на мольберт, направил на нее яркую лампу и сфотографировал еще несколько раз. Потом посмотрел на снимки и удивленно протянул. Ничего не вышло. Может быть, с камерой что-то не так? Ну как вы не понимаете? Ваша камера тут ни при чем. Все дело в картине. Он все же не сдался. Сфотографировал другую картину, взглянул на снимок. Черт, просто мистика какая-то. Ну а я о чем? Тут он повернул картину задней стороной, пощупал холст и присвистнул. Надо же, холст очень старый. Ему лет триста, а то и больше. Потом он взял мастихин, поковырял уголок картины и взглянул на меня. Зря я сказал, что ее кто-то переписал. Эта картина очень старая. Она написана давно. Вы точно знаете? Я же художник. Уж такие вещи могу определить. Может быть, точную дату и не скажу, но что холст старый и краски... Он еще раз посмотрел на картину. Аля, это и правда что-то удивительное. А извините, зачем вы сегодня пришли? То есть... Он заметно смутился. «Я, конечно, очень рад, но вы ведь пришли не просто так». «Конечно! Дело в том, что кто-то хочет украсть эту картину. Вот я и решила спрятать ее. А спрятать картину лучше всего среди других картин, ведь правда?» Он посмотрел на меня пристально. Взгляд его прямо говорил, что он понимает, что я держу его за дурака и многого не договариваю. Надо же, как только речь зашла о картине, он сразу перестал смотреть на меня, как кот на сметану. Теперь у него другие интересы. Да, конечно. Глеб огляделся по сторонам, нахмурился и проговорил. Вообще-то здесь не настолько много картин. Если кто-то придет сюда, чтобы ее найти, он за пару часов переберет все и найдет эту. Если только... «Если только что?» «Я придумал. Эту картину нужно записать». «Куда записать?» – переспросила я недоуменно. «Никуда, а чем?» «Можно поверх нее написать какую-то другую картину, тогда ее не найдут. Так иногда делают контрабандисты». «А картина при этом не пострадает?» «Нет, конечно». Нужно нанести поверх нее специальный грунт, который потом легко смыть, и картина будет как прежде. Но это, наверное, очень долго и трудно? Ну, не так уж трудно. Мы же с вами не хотим создать настоящий шедевр, а намалевать какую-то ученическую мазню совсем не трудно. Тем более, здесь такой мазни много, и картина не будет выделяться на общем фоне. Глеб без лишних слов напялил измазанную краской блузу, принес кисти и краски, и принялся за работу. Он смешал краски, немного подумал, потом отступил в сторону и сказал. «Пожалуй, намалюю-ка я на ней учебный натюрморт, который мои ученики рисовали на прошлом занятии. Тогда она среди них точно затеряется». «Ваза и два апельсина?» — вспомнила я. "Точно." Но ее легко узнают парами, проговорила я, оглядев картины учеников. А раму мы снимем. Перед тем, как Глеб записал роковую картину, я не удержалась и еще раз взглянула на нее. Как бы на прощание. Эта картина была связана со мной какими-то тонкими, едва ощутимыми нитями. Она была как живое существо, живущее собственной жизнью постоянно меняющаяся. И на этот раз картина снова изменилась. На ней по-прежнему была изображена поляна в еловом лесу, озерцо с темной торфяной водой. Но теперь на ее заднем плане, позади лесного домика, появился какой-то багровый сполох, словно большой догорающий костер. И я пригляделась к этому костру. Мне показалось, что я различила сквозь дым и языки угасающего пламени обгорелый корпус машины. Больше того, эта обгорелая машина определенно что-то мне напомнила. Но разглядеть ее как следует я не успела, потому что Глеб перевернул картину обратной стороной. Он вынул ее из рамы и в эту раму вставил натюрморт, который подошел по размеру. Это была работа бойкой старушки, которая изобразила на своем холсте квадратные апельсины, потому что так их видела. Как не уговаривал ее Глеб, упрямая старушенция настояла на своем. Освободив роковую картину от рамы, Глеб загрунтовал ее, то есть покрыл ровным слоем белил. «А потом вы сможете очистить картину от этой краски?» – забеспокоилась я. «Запросто!» Когда понадобится, я смою растворителем новую живопись вместе с грунтом. Старая картина при этом не пострадает. Он немного подождал, чтобы подсох грунт, и буквально за десять минут изобразил на холсте злополучную вазу и апельсины. И вышло у него ничуть не хуже, чем у учеников. Но и не лучше. Глеб хотел, чтобы его работа не выделялась из общего ряда. Закончив работу, он снял картину с Мольберта и прислонил ее к стене на самом видном месте. «На самом виду ее точно не будут искать», — сказал он на мой невысказанный вопрос. Зато работу старушки в старинной раме он задвинул в самый дальний угол и заставил другими холстами. «Наконец, работа была закончена, и мы уже хотели уйти, как вдруг...» входная дверь широко распахнулась, и в студию с уверенным хозяйским видом вошла квадратная тетка с коротко стриженными волосами ненатурального малинового цвета. За ней плелись два человека восточного вида. Один был совсем молодой, второй постарше, с усами. Держались они довольно скромно, глазами не вращали, руками не размахивали и за кинжалы не хватались. Шучу. Я внутренне собралась, ожидая неприятностей. Причувствия меня не обманули. Войдя в студию, тетка повернулась к этим восточным людям и проговорила резким, скрижещущим голосом. Вот здесь, значит, как я и говорила, 90 метров. Очень удобное помещение для ваших целей. Вы ничего лучше в нашем районе не найдете, тем более по такой цене. Вы кто? Удивленно спросил вошедших Глеб. «Вы почему входите сюда, как себе домой?» Только теперь квадратная тетка заметила нас с Глебом и хамским голосом проговорила. «А вы что здесь делаете? Вас здесь вообще давно уже не должно быть!» «То есть как? Позвольте. Мы это помещение арендуем уже давно. Проводим здесь занятия». «Знаю я, какие занятия вы здесь проводите!» А насчет аренды... У вас аренда уже два месяца не оплачена, так что вы метайтесь отсюда и всю свою мазню срочно забирайте, чтобы до двух часов ноля минут вашего духу здесь не было. Не может быть, чтобы не оплачено, забеспокоился Глеб. Николай Павлович каждый месяц платит, ни разу не пропустил. А квитанция об оплате у вас имеется? Проскрежетала тетка и повернулась к своим восточным спутникам. Вы не волнуйтесь, сейчас мы все тут решим. Пока можете осматривать помещение. Так, тетка эта мне сразу не понравилась, что, в общем, неудивительно. Кому такое хамство понравится? Уж я при своей мамаше должна бы давно перестать на это реагировать. Но тут дело в другом. Уж очень напористо эта малиновая баба держалась. Было за версту видно, что у нее есть цель выжить студию из этого помещения как можно скорее. Вот с чего ее так разобрала? А с того, что ей дали взятку. И не обошлось тут без моего знакомого злодея, поскольку думать, что это совпадение, было бы в данном случае просто глупо. В самом деле... Помещение полуподвальное, дом находится во дворе, так что магазин вряд ли тут будет прибыльным. А что еще эти двое хотят тут организовать? То есть ясно, что они ничего не хотят. Их нанял злодей, чтобы тетка показала им именно это помещение. Поэтому она нас выгоняет, чтобы этим двоим тут остаться и поискать картину. Тут я вспомнила всю историю моего появления в Петербурге. Тогда тоже в деле фигурировала начальница конторы И скажу сразу, это, по сравнению с той, была просто мелочь пузатая. С такой справиться – расплюнуть. Встав в боевую стойку и подбоченившись, я процедила отрывисто. Имя, фамилия, должность. Чьи? Мои? переспросила тетка, взглянув на меня, как на случайно залетевшее в комнату насекомое. Казалось, она раздумывает, чем меня прихлопнуть – тапкой или газетой. «Мои я и без вас хорошо знаю. Сообщите ваши и немедленно!» – гаркнула я. «Ах, мои!» – тетка не собиралась сдавать позиции. Она тоже подбоченилась и рявкнула. «Я заместитель начальника жилконторы, а имя мое вам без надобности!» «Как это без надобности?» Я немного понизила голос, добавив ему официальной весомости. «Ваше имя и фамилия мне нужны для составления протокола». Слово «протокол» похоже немного сбило с нее спесь, и тетка замерла с открытым ртом. Краем глаза я заметила, что восточные люди просочились в помещение студии и шныряют по нему. Особенно отличался молодой, шустро так двигался, прямо не уследишь за ним. Тут тетка опомнилась и выпалила. «Какой такой протокол? Ты еще тут будешь!» «Протокол известно какой. О правонарушении по статье 10.10.4 УК РФ. Между прочим, до пяти лет». «Это если без отягчающих обстоятельств!» — отрабанила я. «Чего?» — тетка заморгала и попятилась. «Каких еще лет?» «Известно каких. Строгого режима. И это еще, если судья не квалифицирует вторую часть. Это еще с какой стати?» «Известно с какой». «Для начала эти обреки вам заплатили лично в карман, а это – получение взятки в особо крупном размере». «Ну уж и крупном!» – презрительно фыркнула тетка, из чего я сделала вывод, что насчет взятки определила все совершенно верно. «Кроме того, имеются отекчающие обстоятельства. Вы знаете, чем они здесь собираются заниматься? Не знаете, а зря!» «Знаю!» – неожиданно ответила тетка. «Магазин они собираются открывать!» «Что? Магазин?» – протянула я. «Ага! Детского питания! Самой не смешно?» Я решила не церемониться и ковать железо, не отходя от кассы. Это Петровна так говорит. «Между прочим, производство избыт наркотиков – это уже другая статья и гораздо серьезнее!» Добивала я тетку. «А самое главное, вы даже не потрудились узнать, какой пост занимает упомянутый нами Николай Павлович». «Пост? Какой пост?» «Тут тетка попятилась. Раньше надо было узнавать». Я повернулась к Глебу и сказала ему уверенным тоном. «Позвоните Николаю Павловичу». «Нет, лучше прямо Павлу Николаевичу, чтобы решить вопрос раз и навсегда». «Конечно, не стоит беспокоить такого значительного человека по мелким поводам, но я не вижу другого пути». Глеб удивленно заморгал, но не стал ничего спрашивать, достал телефон и начал набирать номер. Нет, все-таки хоть и мямля этот человек искусства, но в трудную минуту взял себя в руки и не подвел. Тетка издала какое-то невнятное бульканье, отступила к дверям и ретировалась. Восточные люди незаметно исчезли в процессе разговора. Видимо, на них подействовало упоминание протокола и статьи Уголовного кодекса. Как только два восточных человека вышли во двор, старший достал из кармана телефон и сказал в трубку. «Дела сделано, Картина у нас». Глеб посмотрел на дверь растерянно и проговорил. «Что это было?» Есть у меня предположение. Я направилась к стене, возле которой были составлены ученические натюрморты. Картина, только что записанная Глебом, стояла на прежнем месте. Тогда я заглянула в дальний угол, куда он поставил старушкин натюрморт в старой раме. И вот как раз эта картина пропала. Так я и думала. Весь этот цирк был устроен с единственной целью. Завладеть роковой картиной. Ну, силен этот злодей. Хочет обратно картину получить. Видно, у него на нее большие планы. Ну вот, сказала я, повернувшись к Глебу. Наша идея блестяще подтвердилась. Они украли не ту картину. Действительно, Глеб грустно усмехнулся. Как все же люди предсказуемы. Единственная проблема – вам придется утешать ту старушку, чью картину украли. Утешать? Да она будет в восторге. Почему? Ну как же, воры проникли в нашу студию и украли именно ее картину. Значит, она самая ценная, что здесь было. Констанция Теодоровна загордится. Как? Констанция? Да еще и Теодоровна! А я думала, у меня самое дурацкое имя на свете. Я оборвала смех, потому что как-то мне стало неуютно. Глеб-то всего не знал, а я вспомнила про раненого доктора Чугунова. То есть, если у злодея не получается с картиной, он действует другими методами. А что, если, обнаружив, что картина не та, злодей явится сюда? «Нас, конечно, двое, но рассчитывать я могу только на себя. Глеб будет удивляться, спрашивать, кто это такой, да чего ему нужно. Так или иначе, нужно срочно отсюда уходить». «Пойдемте, Аля, думаю, что на сегодня все», — сказал Глеб, ставя помещение на сигнализацию. «Похоже на то», — согласилась я. «И как же я ошибалась!» «Мы вышли в темный двор». Единственный фонарь не горел, так что освещался он только светом из окон. «Уже поздно. Я провожу вас домой», — сказал Глеб. «Да у меня машина, так что я могу вас довести, усмехнулась я. «Тут недалеко машина стоит». «На загородном?» — напрягся Глеб. «Да нет, на загородном стоянка платная, так что я припарковалась чуть в сторонке». «Не нужно было этого делать». Тут лиговка рядом, такая шпана, обязательно залезут в неохраняемую машину. Сигнализация, не сигнализация, им все равно. Такие умельцы запросто откроют и либо украдут что-то, либо угонят. Тут я забеспокоилась всерьез. Машина-то не моя, а Викиной мамы. Застрахована, конечно, но если угонят, то пока там что выяснится... «На чем я буду Вику возить?» И я припустила по двору. «Стой!» — Глеб догнал меня и придержал за плечо. Говорила уже, что терпеть не могу, когда ко мне прикасаются, так что едва сдержалась, чтобы не вырваться. Пойдем другим путем, сказал Глеб. «Не через загородный, так лучше, хоть и чуть дольше». Что ж, ему виднее, он тут каждый закоулок знает. Вместо того, чтобы пройти двор и перейти в следующий, Глеб свернул в угол, и мы оказались перед маленькой железной дверцей в стене дома. Глеб подергал дверь, которая оказалась заперта, причем он ничуть не удивился, и тихонько стукнул в маленькое полуподвальное окошко, закрытое ставней. Через пять минут ставня чуть поднялась, и послышался хриплый голос. «Кого черти несут?» «Дядь Миша, дай ключ!» – в полголоса сказал Глеб. «Ты что ли, Глебка?» – голос чуть подобрел. «Держи!» – и на разбитый асфальт упал ключ. «Он всех так пускает?» – прищурилась я. «Не всех, конечно, а только хороших знакомых», – серьезно ответил Глеб. «А вы, стало быть, хорошие знакомые? У нас деловые отношения». Усмехнулся Глеб и показал на вывеску, прибитую над железной дверцей. «Вывеска была так мала, что я ее не заметила в полутьме. Ремонт замков было написано на ней. Изготовление ключей любой сложности. И ниже был изображен Буратино, который держал в руках большой фигурный ключ». Все было бы ничего, но одет был Буратино в старый протертый ватник. На голове у него был не колпачок, а кепка блином, и торчали из-под нее не деревянные кудряшки, а седые, склакученные волосы. И хоть длинный нос имелся в наличии, но был он красного цвета с синими прожилками. Из чего можно было сделать вывод, что этот Буратино здорово зашибает? Кстати, золотой ключик в руке Буратино был очень похож на тот ключ, который выбросили в окно. Глеб открыла тем ключом дверь, и мы вошли в подвальную мастерскую. Маленькое помещение было завалено какими-то железками. Еще был там рабочий стол и тиски. За столом в инвалидном кресле сидел дедок в старом ватнике и в кепочке блином, из-под которой торчали всклокоченные седые волосы. В общем, вы уже догадались, что на вывеске был его точный портрет, кроме носа. Я невольно фыркнула. Дедок поднял голову и мне подмигнул. Мы прошли мимо него к другой двери. Это была не заперта, и мы вышли в обычный подъезд, а из него в незнакомый мне двор. Дальше прошли еще через один, потом еще, потом побежали переулком, потом вошли в еще один подъезд. Он был заперт, но Глеб нажал на домофоне какие-то цифры, и дверь открылась. Подъезд был сквозной, и мы вышли во двор, где в открытой двери стоял мужик в тренировочных штанах и тапочках на босу ногу, и курил. Он покосился на нас, но ничего не сказал. «Ну вот», — сказал Глеб, когда мы миновали двор, обогнув помойку и детскую площадку. «Теперь уже близко». И правда. Выйдя из последнего двора, мы оказались в том самом тупичке, где я оставила машину. Очень близко сверкали огни на загородном проспекте. На часах было без пяти одиннадцать. Викина мама, наверное, потеряла и меня, и свою машину. Я шагнула вперед, и тут увидела подозрительную тень, которая скользнула к машине, хранясь, очевидно, от редких прохожих. Прошла женщина с тележкой, за ней парочка. Парень был пьян и орал что-то несусветное. Девица пыталась его угомонить, потом поняла, что это пустое дело, и пошла вперед. Я утянула глеба за ларек ремонта обуви, и когда не осталось никого, тень оживилась и скользнула к дверце моей машины. То есть не моей, а Викиной мамы. Но это еще хуже. Первой моей мыслью было бежать и громко орать, а если угонщик не успеет убежать, то хорошенечко ему накостылять. Но тут перед глазами встало видение. То самое, когда я бросила последний взгляд на картину перед тем, как Глеб ее записал. Так вот, там я увидела горящую машину, и тогда решила, что мне показалось. Но сейчас... Эта картина... Она меня уже предупреждала. «Да что же это такое?» Глеб рванулся было вперед, я едва его удержала. «Угонит ведь, угонит!» «Стой, подожди!» Я цеплялась за него. «Картина!» «Что? При чем тут картина?» «Я там кое-что видела». И, пока мы боролись, угонщик, очевидно, успел завести машину. Я услышала шум мотора, и через секунду... Через секунду я чуть не ослепла от яркой вспышки. Полыхнула оранжевым, и только потом раздался грохот взрыва, а потом звон стекла и скрежет рвущегося металла. От первой вспышки я зажмурилась, а когда открыла глаза, моя машина, вернее, машина Викиной мамы, пылала, как костер. Вокруг нее на асфальте валялись догорающие куски машины, сверкали осколки от стекла. «Ох, ничего себе!» — ахнул Глеб, схватив меня за руку. «Что же это такое?» Угонщику крупно не повезло, — проговорила я, стараясь не показать, до чего разозлилась. «Разозлилась» — это не совсем то слово, которым можно описать то, что со мной происходило. «Злость, конечно, была. Злость на того, кто устроил этот огненный кошмар и оставил меня без машины, кстати, чужой. Вот на чем я теперь буду возить Вику». Но еще сильнее злости было потрясение, когда до меня дошло, что на месте угонщика должна была оказаться я. Если бы не этот несчастный угонщик, сейчас мои жалкие останки догорали бы вместе с многострадальной машиной. Вот так вот была девочка Аля, и нет ее. И никто не узнает, что вообще случилось. Никто не заплачет, похоронит за счет фирмы. Тут уж Санваныч подсуетится. Он в этом деле собаку съел. А через пару дней коллектив все забудет. «Да черт с ним, с коллективом! Мне самой неохота о них вспоминать!» «Ну, возможно, Викина мама вспомнит, но уж точно не сам Вика. Он, как я уже говорила, парень специфический. А моя родная мать только обрадуется. Еще бы, теперь ей только Петровну уморить, и квартира в полном ее спаганцем распоряжении. Ах да, сыночек ее ненаглядный в психушке отдыхает». «Ну, это ненадолго. Выпишут его скоро. Кому он там нужен-то?» «Ну, надо же! Вот только что я была жива и относительно здорова, и теперь осталась бы от меня одна головешка, и больше ничего». От этой мысли меня буквально заколотило. На улице было довольно тепло для этого времени года, но мне показалось, что потянуло декабрьским холодом. И захотелось надеть теплый пуховик. За неимением пуховика я обхватила себя руками, чтобы согреться. Глеб с трудом оторвался от зрелища догорающей машины. Повернулся ко мне и удивленно проговорил: Что с тобой? На тебе просто лица нет. Да, все нар нормально, ответила я. Слова давались мне с трудом, потому что я от холода стучала зубами. А это не способствует четкой дикции. Тем не менее, я обратила внимание, что он перешел на «ты». «Да что со мной такое?» — подумала я с раздражением. Никогда я не отличалась излишней нервозностью. Никогда не впадала в истерику. С детства меня от этого отучили. «Бабка, помню, как увидит, что у меня глаза на мокром месте. Сразу под затыльник отвесит. Потом и сама я стала сдерживаться, потому что нос и так дышал плохо. От слез совсем задохнуться можно». «Но ведь тебя и никогда прежде не пытались взорвать». Вдруг проговорил незнакомый голос внутри. «Ты никогда не была на волосок от смерти». «Точно, такого со мной еще не случалось». Думала, что все испытания были мне в детстве отмерены, а получается, что это еще не конец. Я ничего не могла с собой сделать, тряслась и тряслась. От загородного проспекта бежали к машине люди. Кто-то снимал огненный шар на телефон, кто-то пытался вызвать пожарных и полицию. В голове мелькнула здравая мысль, что встречаться с полицией мне бы не хотелось. Вот вроде ни в чем не виновата, но сегодня уже был один случай с доктором Чугуновым. Я, конечно, удрала с улицы Якутова, но медики-то меня видели. И бабка-соседка точно опознает. А самое главное, найдут они где-нибудь на камерах машину и сопоставят номер с этой. И что тогда будет? Снова меня передернуло. Знаешь что? решительно заявил Глеб. «Пойдем ко мне, я тут совсем недалеко живу». «Че... чего?» Я взглянула на него сверху вниз, что нетрудно при моем росте. «Надо же, такой наглый заход! Решил меня склеить, пользуясь моим нервным состоянием? Я была о нем лучшего мнения!» Я уже открыла было рот, чтобы послать его подальше и уйти отсюда. Но Глеб прочитал то, что было написано на моем лице, и поспешил оправдаться. «Да что ты подумала? Я тебя просто боюсь сейчас одну оставлять. Видела бы ты свое лицо». «Тут я представила, что приду сейчас, с позволения сказать, домой, в нашу милую квартирку. Да еще, не дай бог, встречусь с матерью». А самое главное, вдруг меня караулит там злодей? И что я скажу Викиной маме? Вот что? И я неожиданно для себя самой согласилась пойти к Глебу, чтобы отсрочить все эти разговоры. Ну нет, у меня сегодня больше сил на выяснение отношений. И кроме всего прочего, на меня повлиял приближающийся звук полицейской сирены. Ладно, пошли. Так и быть. Ну и правильно. Мы нырнули в очередную арку, прошли через очередной запущенный двор, вошли в темный подъезд. Лифта в этом подъезде, само собой, не было, и мы начали подъем, не слишком отличающийся от восхождения на Эверест. Ну, или на какую-нибудь гору поскромнее. Ступеньки были крутые и стертые тысячами шаркающих ног. На лестнице было темно, как в угольной шахте. Плюс к тому, нам под ноги то и дело кидались какие-то мелкие создания, которых я предпочитала считать кошками. Но все когда-нибудь кончается, и, наконец, мы остановились перед обшарпанной дверью. Глеб достал связку ключей, побренчал ими, открыл дверь. Шагнул вперед и громко произнес. «Алиса, я пришел, и я не один. Со мной гости!» Я притормозила на пороге. «Вот как! Почему-то я вообразила, что он живет один, а у него, оказывается, есть Алиса. Тогда какого черта он пригласил меня? Вот совершенно не улыбается мне сейчас знакомиться и чьи распевать с какой-то бабой!» Да и она, небось, не обрадуется, меня увидев. И я ее понимаю, поскольку мало того, что мужик явился едва ли не за полночь, так еще и бабу незнакомую привел в квартиру, не спросив разрешения. «Слушай, я, пожалуй, лучше пойду домой», — начала я. «Чего вдруг?» «Ну как же, Алисе это может не понравиться». «Ой, да ладно!» У нее не такой уж плохой характер. Думаю, вы поладите». И Глеб громко добавил. «А вот и Алиса». В прихожую медленным торжественным шагом вошла белая кошка с пышным хвостом. Она недовольно взглянула на меня изумрудными глазами, подошла к Глебу и потерлась о его ноги, чтобы сразу показать мне, что он ее собственность. «Да я особо и не претендовала». «К животным я отношусь спокойно, не сюсюкаю с ними, не ни тискаю, особой нежности не проявляю». Говорила уже, как Петровна пыталась завести кота, и что из этого вышло. «С тех пор мы никого не заводим, чтобы не давать поганцу повода лишний раз поиздеваться». Кошка Алиса, убедившись, что я не буду к ней лезть, перестала обращать на меня внимание. Прихожая в этой квартире была крошечная, так что мы прошли прямо на кухню. Тут где-то поблизости гулка громыхнуло, словно кто-то ударил в медные оркестровые тарелки. Я вздрогнула. «Что это?» «А, не обращай внимания, это старые часы с боем. Я уже привык и не замечаю. К тому же они ночью не бьют». Я уселась на угловой диванчик. Ноги меня буквально не держали. Трясти стало поменьше, хоть зубы не стучали. Глеб первым делом насыпал Алисе в миску сухого корма. Потом вспомнил обо мне и проговорил. «Слушай, тебе нужно выпить». «Нет, он точно хочет меня склеить». Самым вульгарным образом предварительно подпоив. «Ну и черт с ним». А он уже поставил на стол два стакана, достал бутылку коньяку и щедро плеснул мне и себе. «Сейчас я найду что-нибудь закусить». А я неожиданно поняла, что после всех сегодняшних событий мне действительно нужно выпить. И, не дожидаясь закуски, одним глотком влила в себя коньяк. Я, вообще-то, этим делом не увлекаюсь. Хватает в семье одной алкоголички моей матери. Впрочем, что это я? Никакой семьи у нас никогда не было. И, если честно, то до тех пор, пока мать не привезла меня в Петербург, у них тоже не было семьи. Мать вечно собачилась с Петровной, ее сыночек уже тогда был форменным поганцем. Не зря ее муж норовил слинять из дому при первом удобном случае. Но хватит о прошлом. Настоящее гораздо страшнее. И правда, сейчас надо мне выпить. Я выпила коньяк как в воду, но тут же почувствовала живительное тепло в желудке, и зубы перестали стучать. «Давай еще», — проговорила, пододвинув бокал. «Ты уверена?» Он протянул мне кусок подсохшего сыра, банку маринованных огурцов, плеснул еще коньяка и извиняющимся голосом проговорил. «Прости, закуска у меня не очень. Это скорее подводку». «Наплевать», — ответила я и залпом выпила коньяк. Дышать стало легче, и предметы на кухне обрели небывалую четкость. И я посмотрела на сыр, но он не вызвал у меня энтузиазма. Есть совершенно не хотелось. Кошка Алиса оторвалась от своей миски и посмотрела на меня с презрением. «Мол, не пора ли прекратить это безобразие? Тебя в приличный дом пустили, а ты напиваешься, как свинья. Отчего-то я еще больше разозлилась. Всякие хвостатые мне будут еще указывать». С трудом я выловила огурец, отправила в рот и проговорила. «Еще!» «А ты не спешишь? Может, немного притормозить?» Кажется, Глеб уже пожалел, что привел меня к себе. «А вот так ему и надо!» «Кондуктор, не жми на тормоза!» Ответила я, не откуда всплывшей фразой. «Ага, это Петровна пела в больнице!» Глеб покачал головой, но не стал спорить и налил мне еще. Я выпила. И тут кухня вместе с мебелью, Глебом и кошкой Алисой закружилась передо мной, и я провалилась в темный колодец.